Глава 13. Создать нового пользователя. Если бы это было так легко в действительности. А действительность оказалась такова, что в школьной столовой сегодня подавали рыбу в панировке. Звучит неплохо, но панировка явно свидетельствовала о том, что повариха готовила ее с отвращением. Да еще в этот день Карро вернулась в школу после болезни. «Ты сегодня особенно отвратительно Или я просто забыла, какая ты уродка?» Говорит она в своей обычной манере, когда они стоят в очереди на раздачу. Это слышат Санджа, Морган, Лайнус, Йенни и еще пара человек. Йенни и Санджа смеются. Карру снимает панировку со своей рыбы и демонстративно кладет на тарелку Стефи. «И вы тоже! Давайте!» Говорит она Санджа и Йенни. На тарелке Стефи вырастает серая горка. Только Лайнус в этом не участвует. Ты ешь, ешь. А мы уж проследим, чтобы ты пообедала как следует. Вопрос, почему именно она должна это есть, дополняется другими, философскими. Почему это они решили, что она уродка? Может ли человек от рождения быть дрянным? И по какой причине они называют ее шлюхой? Иногда она равнодушна ко всему этому. Иногда чувствует себя ужасно. Иногда ненавидит Стефи эрреру А иногда Каро и ее компанию. Чаще всего она приходит к выводу, что ее одноклассники — уроды, пусть и не все. И однажды она выскажет им все это в лицо. А пока давится панировкой чтобы избежать более суровых издевательств в туалете или раздевалке. Кто-то говорит, что повариха — это на самом деле парень, и он подмешивает в панировку свою сперму, потому и вкус такой ужасный. Все надрывают животы от смеха, но уже через секунду Карро одним взглядом заставляет их замолчать. «Какой-то парень из Карлстада заходил на мою страницу». И на мою тоже, хотя ничего не написал. И ко мне. Может, это один и тот же? Его звали... Как же его звали?» «Стеляга», — думает Стеффи. И его зовут Стеляга. «Он симпатичный?» «Ну, этого они не могут сказать». Стеффи выложила фотку в надвинутой на лоб шляпе, в профиль, от которого падает тень. «Да», — говорит Карро, — Чертовски красив и немного загадочен. Он похож на парня из Стокгольма или Нью-Йорка, но не на тех, кто из Карлстада. Не понимаю, почему он ничего не написал, пожимает плечами одна из фрейлин Карро. Нет таких парней, которые не написали бы тебе тут же, посетив твою страницу. Но каро и Йенни тоже ничего не понимают. Этот парень заносчив. «По их мнению, у него ужасное описание в поле о себе. Там он пишет в рифму о какой-то девушке, которую бросил. «Непростой», — цокают языками девчонки, и их глаза загораются. «Непростой парень из Карлстада». Когда Стефи приходит, Альвар спит. На него это не похоже. Вчерашняя поездка сказалась. Но когда она задается вопросом, не уйти ли ей... Он сразу же просыпается. «О, нет! Моя песенка еще не спета!» — подмигивает он. «То есть не сыграно!» «Ты был великолепен!» — искренне говорит Стефи. «Но сегодня ты будешь играть для меня, да?» М -м -м. Стефи достает бас и садится, как обычно. Она на стуле, Альвар в кресле, близко друг к другу, чтобы звук баса был слышен без усилителя. И я собиралась показать тебе несколько вещей, которые научилась играть. Поэтому буду играть по нотам. На этом настаивал Торкель. И я сыграю еще одну вещь, которую сочинила сама, но она еще не готова полностью. Давай послушаем. У меня и текст есть. Стефи краснеет, когда говорит это. Она еще не знает, хочет спеть ему или нет. «Я с нетерпением жду», — серьезным тоном говорит Альвар. «Ладно». Бас с синкопами на первых нотах и текст о вере в себя. Только теперь она осознает, что имела в виду, когда писала музыку и текст. «Наверно,» нужно верить что ты представляешь из себя что то чтобы стать кем то наверное нужно поверить что ты сможешь чтобы что то придумать нужно поверить в то что ты соображаешь не хуже других альвар кивает в такт сначала он смотрит на нее потом на потолок когда она заканчивает он выглядит задумчивым тебе удалось создать замечательную вещь говорит он наконец но ты могла бы усилить припев усилить можно сделать басовую основу для всего припева может в другом ключе скажи еще в ф самый сложный из гитарных аккордов тэффи смотрит на него чтобы понять уловил ли он шутку и альвар Понимает, в чем дело. «Зачем облегчать себе жизнь?» — вставляет он. Становится тихо. Они оба задумываются над чем-то. «Альвар?» «Да?» «Ты как считаешь? Я могу преуспеть?» «Думаю, да». «А я поступлю в стокгольмскую гимназию?» «Не сомневаюсь в этом». больше Он ничего не говорит. Похоже, он действительно так думает. Сама Стефи не уверена. «Теперь ты расскажешь мне, как ты стал таким знаменитым», — говорит она. Третий раз за сегодня Альвард долго молчит, но она ждет. «Трудно сказать, когда что-то начинается или заканчивается». Но однажды, когда я был на оссо Эрлинг разругался с контрабасистом. Его звали Сигге. Басиста Эрлинга звали Сигге. Он был большим и высоким, почти на голову выше Эрлинга и играл напористо. Но однажды он позволил себе переплавить пластинку, которая принадлежала Эрлингу. По крайней мере, такова была версия потерпевшего. Сам Сигги утверждал, что Эрлинг отдал ему пластинку давным-давно. Подарил, а значит, он мог распоряжаться подарком, как захочется. Все это недоразумение возникло, когда торговец пластинками стал требовать старые граммофонные пластинки в обмен на новые. В то время из-за войны образовался дефицит шелака. Получается, что именно война вынудила Эрлинга в один дождливый майский день назвать Сигге «немецким шмелем», недавно появившимся в ходу обидным выражением. При некотором допуске Сигге и правда походил на немецкого солдата времен Первой мировой, по крайней мере, как изображали карикатуристы. Гневные слова, летавшие в подвале на Осо Гаттон из-за расплавленной граммофонной пластинки Луи Армстронга, в конце концов заставили Сигге забрать контрабас и исчезнуть. Все это произошло на глазах у Альвара, но он не произнес ни слова. Анита попыталась было что-то сказать, но ей сразу дали понять, что дело касается только мужчин. Вот так вышло, что оркестр Эрлинга Из трёх человек в мае сорок второго превратился в дуэт. Ингмар играл на пианино, а Эрлинг на кларнете. «Извинись и вежливо попроси его. Может быть, он вернётся?» — миролюбиво предложила Анита. «Ну да. Я знаю, что тебе нравятся высокие мужчины. Могу ли я поинтересоваться, зачем?» «По твоему мнению, я должен извиниться за то, что он испортил мою пластинку?» Альвар насторожился. «Правда ли, что Анита предпочитает высоких мужчин? Или Эрлинг просто дразнит ее?» Анита посмотрела на альвара в упор. «Тогда, может, Альвар?» «Альвар?» Альвард занервничал, дважды услышав свое имя, сжался и покраснел, не зная почему. «Он же играет на гитаре, насколько я знаю. Во всяком случае, умеет управляться со струнами и правильно зажимать их пальцами». Эрлинг приподнял бровь. «Ты ведь знаешь, что у нас серьезный коллектив, да?» «Слушай, дай ему шанс». Эрлинг посмотрел на Ингмара, который пожал плечами, затем взглянул на Альвара. Три пары глаз уставились на него, и он почувствовал, что ноги начинают дрожать. Пришлось напрячь их. «Если сможешь раздобыть контрабас, то давай, поиграй с нами. Испытательный срок — два... Нет, один месяц». не глупи — возразила Анита. — Откуда у него контрабас? И как он сможет использовать свой шанс, если ты даешь ему только месяц? Альвар услышал себя. — Да, именно так. Он как будто увидел себя с открытым ртом и услышал, как произносит «Договорились». Целью его первого лета в Стокгольме стало приобретение контрабаса. «Ничего бы не получилось, если бы Анита не знала кого-то, кто знал кого-то, кто летом нуждался в помощи по саду, больше, чем Альвар в музыкальном инструменте». «Почему Анита помогала ему?» Вопрос, который он часто задавал себе, лёжа по вечерам на тесном диванчике. Теперь Альвару приходилось проводить все дни, а иногда и ночи, мотаясь туда-сюда по Стокгольму на велосипеде, которую он раздобыл раньше, чтобы ездить по поручениям оптовика Окисона. С одной стороны, ему нужно было доставлять товар Окисону, с другой — ежедневно наведываться в подвал на осу Гаттон-140, а также возиться в саду на Юр Гордон, владельцу которого он обещал лелеять и хранить контрабас, как зеницу ока. Тетя Хильда спросила однажды, чем Альвар занимается целыми днями и осталась вполне удовлетворена ответом о выплатах рассрочки за велосипед и желании помочь дорогой тетушке деньгами и продуктами. На ее морщинистом лице он не прочитал ни капли сочувствия. И все равно Альвар засыпал хоть и уставшим, но довольным. У кого-то, может быть, не недоставало работы, а у него их было целых три, и он ощущал себя кузнецом своей судьбы. Когда он впервые сыграл на контрабасе, то был удивлен. Он не думал, что там нет ладов, как на гитаре, и маркировки тембров. Кроме того, у него не получалось нормально стоять, зажимая струны и одновременно петь. Эрлинг посмеивался над ним, и это были добрые смешки, но от этого не становилось легче. Анита как-то строго посмотрела на Эрлинга. — Эй! «Может, поможешь ему?» «Семь. Семь раз она защищала его. Это что-то значит?» «Теперь он знал, что ей двадцать два года, а ему семнадцать. Семнадцать двадцать два. Двадцать два семнадцать». «Когда проговариваешь это несколько раз, цифры превращаются в пустые слова». Наконец, ему помогли. В Налине. Он все еще не осмеливался подходить к девушкам, даже к Аните, когда она приезжала, нарядно одетая в клуб. Но мужчины... Это мужчины. Совсем другое дело. Весь вечер среды он наблюдал за басистом джаз-оркестра. И когда выступление закончилось, он решительно шагнул вперед. «Меня зовут Альвар свенсон музыкант улыбнулся. «Понятно?» «Хочу поблагодарить вас за хорошую игру». Ему казалось, что он говорит на стокгольмский манер, но музыкант рассмеялся. «Если ты приехал из Вермланда, чтобы сказать это, то должен признаться, я польщен». «Я и сам пытаюсь играть на контрабасе». «Правда?» «Да, и я хотел спросить, можешь ли ты дать мне...» Пару дельных советов. Например, о том, как следует стоять. Музыкант оживился. Чего бы не обучить вермландца? Он показал, как держать инструмент в вертикальном положении, не напрягая при этом плечи и спину, и направляя всю энергию на струны. Вот так. Молодец. Воскликнул он, когда Альвару почти удалось. Сыграешь еще раз, и я буду спокоен. Альвар засмеялся и услышал смех Эрлинга за спиной. «Большое спасибо. Мы вот пытаемся научить паренька в надежде, что в конце концов он станет частью оркестра Эрлинга, Эрлинга Карлсона». На басиста это не произвело никакого впечатления. Так он же мужчина. А талант Эрлинга распространялся по большей части на женщин, По крайней мере, он своим талантом пользовался. Что есть, то есть. «Эрлинг — прекрасный кларнетист», — сказал Альвар. «Он играл в Эдемансе и в других местах». «Неудивительно», — дипломатично ответил басист. Эрлинг странно взглянул на Альвара, как будто он ляпнул что-то не то. «И что?» «Я думаю, Альвар вполне впишется в вашу команду», — сказал басист, когда следующий оркестр заиграл Фокстрот. «С нетерпением жду момента, когда услышу ваше трио». Он исчез в толпе на танцполе Налина, и Эрлинг фыркнул. «Трио», — передразнил он. «Я же четко сказал про оркестр. Пусть пока из трех человек». Альвар смеется, вспоминая слова Эрлинга, и его смех переходит в икоту. «Я знаешь, что подумала», — говорит Стефи. «Если у вас все говорили о контрабасе как о басе, что тогда говорили о настоящей басухе?» Она показала на гитару. «Ну, тогда этой штуки еще не существовало». «Разве не было басов?» «Не было, конечно. Ни электрогитар, ни бас-гитар. Они появились в пятидесятых». «Хм...» Стефи вспоминает записи сороковых, которые слушала. И правда, она не могла припомнить звука электрогитары в басовых пассажах. Да она и не задумывалась об этом раньше. «Но электричество ведь было?» — неуверенно, говорит она. да потому что иначе нельзя было бы включить лампочку. — О, да ты знакома с физикой! Стеффи смеется. Она чувствует себя немного глупо. — Ты раньше не говорил, что Эрлинг играл где-то еще? — В Эдермане — это такое местечко, куда могли прийти начинающие музыканты и поиграть. Я этого не знал про начинающих. «Вот почему Эрлинг так странно посмотрел на меня». Он улыбнулся. Улыбка сменилась зевком. Пришло время позволить Альвару, парнише Свенсену, немного отдохнуть.